Брэндон Сандерсон, рожденный туманом», книга третья, «Герой веков», читает артист Александр Городийский. Пролог. Марш изо всех сил пытался себя убить. Раз за разом, преодолевая сопротивление, тянулся он дрожащей рукой к штырю в спине. Стоит его вытащить, и с кошмарным существованием будет покончено. Однако Марш уже почти потерял надежду три года. Три года, как он стал инквизитором, три года провел наедине с собственными мыслями Нет, не получается ему не вырваться. Вот и опять сознание начало погружаться в туман. А потом им овладело оно. Мир сразу словно завибрировал, и внезапно все прояснилось. Зачем сопротивляться? Зачем переживать? Все идет как надо. Марш двинулся вперед, утратив зрение, свойственное обычным людям, ведь в его глазницах сидели два больших и острых стальных штыря. Он, тем не менее, мог воспринимать окружающее. Штыри пронзали череп насквозь, касаясь затылка. Инквизитор мог чувствовать их острия. Кровь из этих ран не текла». Штыри наделяли силой. Благодаря им все подсвечивалось аламантией. Тонкие голубые линии обрисовывали собравшихся вокруг стола в скромном по величине помещении. Люди были буквально пропитаны металлами, и у каждого торчали штыри из глазниц. У всех, кроме привязанного к столу пленника. Марш с улыбкой взял штырь с бокового стола и взвесил его на ладони. Жертвы не стали затыкать рот. Жертва должна была кричать. «Умоляю», — прошептал несчастный. Даже Тересийский дворецкий дрогнул перед лицом ужасной смерти. Он пытался сопротивляться, но находился в весьма неудобном положении. Прямо под ним лежал еще один человек. На поверхности стола имелись особые углубления, позволявшие привязывать одно тело поверх другого. «Что вам нужно?» взмолился Тересиец. «Я больше ничего не знаю про синод. Марш провел по латунному штырю пальцем, попробовал острие. Пора было приступать к делу, но он медлил, наслаждаясь болью и страхом в голосе узника. Медлил столь долго, что... Марш перехватил контроль над собственным разумом. Наполнявшие помещение сладкие ароматы сменились зловонием крови и смерти. и радость уступила место ужасу. Пленник был тересийским хранителем, человеком, посвятившим жизнь тому, чтобы нести людям добро. Его убийство станет необычным преступлением, а трагедией. Марш попытался овладеть своим телом, заставить себя закинуть руку за спину и вытянуть, наконец, засевший в спине главный штырь. Однако оно, как обычно, оказалось сильнее. Необъяснимым образом оно контролировало Марша и остальных инквизиторов, потому что нуждалось в них. Они были его руками. Оно получило свободу. Марш чувствовал его торжество. Но что-то мешало ему воздействовать на мир самостоятельно. Существовал противник. Некая сила словно щитом закрывала собой землю. Оно пока было неполным. Ему требовалось что-то еще. что-то спрятанное. Маршу предстояло это найти и принести своему хозяину. Хозяину, которого освободило из заточения вин. Существу, некогда пребывавшему в источнике вознесения. Оно называло себя разрушителем. Марш улыбнулся, когда пленник заплакал, и шагнул вперед, занося руку со штырем. Тересиец тихонько заскулил, когда острие коснулось его груди. Штырь обязательно должен пройти сквозь сердце, пронзить его и оказаться в плоти инквизитора, привязанного снизу. Гемалургия — грязное искусство, потому оно так и нравилось Маршу. Он взял молоток и принялся за работу.